Глава шестая. Из года в год. Известие о том, что изначальный дух Цинсана окончательно уничтожен, настигло его, когда он сидел на вечернем занятии в персиковом лесу, что раскинулся на дальнем склоне горы Кунлунь. Стоял девятый месяц, персиковые деревья потеряли былую пышность, и теперь в просветах меж ветвей можно было увидеть плывущие вдали облака. Мальчик, только что прибежавший с вестью, испуганно сказал — По словам Сяньхэ, высшая богиня Байцянь, вероятно, лишилась рассудка. Сяньхэ переводится как «бессмертный журавль». Она уже долго сидит у колокола императора Востока, держа на руках бездыханное тело принца Яхуа. Высшая богиня создала вокруг его тела магический барьер, сквозь который не долетают звуки извне. Бессмертные собрались на песчаном берегу реки Жошуй, но они боятся барьера, поэтому не могут приблизиться к высшей богине и наследному принцу Яхуа. Даже высший бог Джиянь из леса десятили персиковых цветков ничего не смог придумать, лишь сказал, что высшая богиня никогда не отличалась покладистым характером. Когда она придет в себя, то может разрушить небеса и уничтожить землю, а затем последовать за принцем в могилу. Именно поэтому высший бог Джиянь послал меня на гору Кунлунь просить наставника помочь избежать большой беды. Однако наставник перед уходом в затвор оставил указание, чтобы его не беспокоили. Я один Шен долго думал, как поступить и прибежал к вам, высший бог Лин Юй, чтобы вы приняли решение. Небо постепенно прояснилось и вдали показались зеленые вершины гор. Он провел пальцами по дооскому канону, что сжимал в руке, а затем спросил: Успел ли темный владыка сказать что-нибудь перед смертью? Мальчик обомлел, но спустя мгновение ответил. Почтенный Сяньхэ не говорил об этом, но я слышал, что темный владыка Цинцан погиб мучительной смертью. Все его тело было испещрено кровавыми ранами, отчего он стал похож на чашу с семенами лотоса. Эти страшные раны были нанесены мечом лазурной бездны наследного принца Ехуа. Пальцы, сжимавшие книгу, задрожали. Перед его глазами пронеслось воспоминание о первой встрече с темным владыкой. В тот день стояла чудесная погода, и семнадцатый уговорил его отправиться на гору Фандзю, чтобы поймать там птицу Дзинвей. Гора Фандзю мифологическая гора из книги Горы Морей, место обитания птицы Дзинвей. Они вместе преследовали птенца чудесной птицы вдоль реки Джан-Шуй, как вдруг из чаще леса выскочил всадник на гнедой лошади. Птенец испугался и, издав громкий крик, ринулся в небеса так быстро, что скоро его и след простыл. Семнадцатый, закатав рукава, уже готовился сразиться с молодым всадником. На это незнакомец лишь усмехнулся. В его руках были путы, пленяющие бессмертных. Одно молниеносное движение, и оба ученика оказались крепко связаны. Семнадцатого всадник бросил за спину, а его посадил спереди и крепко прижал к груди. С тех пор, как он стал учеником высшего бога Му Юаня, это был первый раз, когда он оказался в плену, даже не успев побороться. Ужасно унизительно. Молодой мужчина усмехнулся и шепнул ему на ухо. «Как тебя зовут? Я хочу на тебе жениться. Ты не против?» Когда он увидел темного владыку впервые, над ними простиралось небо цвета лазури, а рядом журчали аметистовые воды реки Джаншуй. Темный владыка был облачен в лунно-белые одежды для верховой езды, а позади него раскинулся густой зеленый лес. Двести лет назад ему выпала возможность выпить вина с духом-хранителем реки Жошуй. Опустошив две чаши, дух-хранитель наклонился и прошептал ему на ухо. «Мне не следует это говорить, но я держал это в себе много лет, поэтому все же скажу, когда я увидел, что, несмотря на длительное заточение, он все еще вспоминает вас, я проникся к нему жалостью». Чаша в его руке накренилась, и на землю упала пара капель вина. Дух-хранитель, ничего не заметив, продолжил рассказ. Двести лет назад Цинцан смог выбраться из колокола. К счастью, мимо проходила высшая богиня бойца с Цинсю, которую удалось вернуть пленников заточения. Благодаря ее вмешательству не случилось большого скандала, иначе меня обвинили бы в том, что я не исполнил служебный долг. Он с невозмутимым лицом выпил еще вина. Затем вытер рукавом под солба и смущенно произнес. «Позвольте». «Позвольте спросить, 262 года назад вам исполнилось 130 тысяч лет?» Чаша выпала из его рук. Дух хранителя реки Жошуй снова вытер лоб и тонким гнусавым голосом, напоминавшим писк комара, поведал. «Когда темного владыку снова заточили в колокол императора Востока, он выкрикнул ваше имя и сказал, сказал, что его самым большим желанием было снова встретиться с вами». Он хотел лично поздравить вас с вашим 130 тысячным днем рождения и спросить, помните ли вы еще дворец пурпурного света и его Цинсана, с которым повстречались 70 тысяч лет назад. У него была не очень хорошая память, но эти события он помнил так, будто бы они произошли только вчера. Дзин Шен помог ему подняться с земли. Лин Юй, поправив одежду, сказал. Ты идея, я сам передам все наставнику. Из его глаз выкатилось несколько слезинок. Вытерев их, он медленным шагом направился к месту, выбранному высшим богом Моюаня для уединенной медитации. За его спиной увидал персиковый лес. Дополнительную информацию по книге можно найти в PDF-приложении.